Увидев беглецов, Малих выступил из тени утеса, чтобы на прощание обнять сына. — Да сохранит тебя Бог Авраама, Исаака и Иакова, — сказал он, подводя мальчика к лодке. — Как он освободил пророка Иону из чрева кита! Так освобождает и тебя из пленения римского! В этот момент от утеса отделились еще две тени, И со словами приказ Кассия поразили Малиха мечами. — О, Ирод, будь ты проклят! — успел только прошептать несчастный и замертво упал на прибрежную гальку. Мальчик прикрыл труп отца своего трепещущим телом. Трибуны, поразившие Малиха, подняли его, положили на его же плащ и понесли к городским воротам. Плачущий Аарон шел за трупом отца, а раб Эфиоп молча следовал за ним. Малих, подкупая раба, не знал, что этот презренный Кушит боготворил Ирода. В Александрии, когда Антипатр и Ирод, выручая из опасности Цезаря, отчаянно дрались с воинами Птоломея, брата Клеопатры, Этот раб, водонос, услыхав, как Ирод в полубитвы, изнемогая от зноя и жажды, воскликнул «Ой, Иегова, пошли дождь твой, чтобы я не умер от жажды», побежал с кувшином к Нилу и под дождем стрел наполнил кувшин водою и подал его Ироду. За это последний взял его к себе и осыпал милостями. Раб этот и выдал Ироду намерение Малиха похитить заложника сына а Ирод послал трибунов исполнить приказ Кассия и свою собственную волю. Тело Малиха, прикрытое тогой одного из трибунов, было принесено в дом, где находился Ирод. Там был и Геркан. Они сидели в ожидании запоздавшего Малиха, чтобы вместе идти к приготовленному для пиршества столу. Войдя в покой, где сидели Ирот и Геркан, трибуны опустили тело Малиха к ногам собеседников. «Что это?» — спросил встревоженный Геркан, предчувствуя что-то недоброе. Трибуны сдернули тогу с лица мертвеца, на который упал свет от висячих светильников. «Малих?» — в ужасе проговорил Геркан, вскакивая с места и тут же упал в обморок. Ирод долго смотрел в бледное лицо убитого. Потом он взглянул на стоявшего у ног отца в каком-то окаменении юного Аарона. «Бедный мальчик», — сказал он нежно, — «тебя осиротили, но я тебя не оставлю». Мальчик снова заплакал. Ирод ласково положил ему руку на голову. «Плачь, дитя, это святые слезы» но я осушу их, — с глубоким чувством сказал Ирод. В это время рабы привели в чувство Геркана. Он открыл глаза, глубоко вздохнул, огляделся. На него снова глянуло мертвое лицо Малиха. «Кто убил его?» — с трудом выговорил он. «Приказ Кассия», — отвечал один из стоявших около мертвеца трибунов. «Его убил тот, — «Кого он сам убил?» — сказал Ирод. «Как? Кто? Кого он убил?» — растерянно спрашивал Геркан. «Он убил моего отца, и теперь антипатр убил Малиха», — отвечал Ирод. «Твои слова для меня загадка», — недоумевал Геркан, думая, что с ним все еще продолжается обморок. «Смерть отца стала для меня ясна» как только ты рассказал мне об обстоятельствах пиршества, бывшего последним в жизни антипатра. Малих подал мысль чествовать отца и думейским обычаям. Малих устранил от стола виночерпие Рамеха. Он же заставил невинную девочку вливать вино в чашу, раньше им отравленную. Это яснее солнце. Я уверен, что с этим ядом он прибыл и сюда, чтобы угостить меня и отправить на тот свет к отцу».